4 февраля, суббота. Варя проснулась, когда было ещё совсем темно. Она ещё с вечера решила, что навестить родителей. Ехать к ним не хотелось. Родители были, мягко говоря, не очень довольны, что она живёт с мужчиной, которого с ними даже не познакомила. Но и не поехать было нельзя. Она уже больше месяца у них не была. Варя отлично знала, как всё пройдёт. Сначала разговор будет похож на прежний. на тот, который велись, когда Варя жила одна в съёмной квартире. Мама похвалит новую Варину шубку, похвастается каким-нибудь необычным, специально для Вари приготовленным блюдом. В отличие от дочери, мама готовить любила. А потом произойдёт неизбежное. Мама начнёт спрашивать про Антона. Дочь станет неохотно односложно отвечать. Папа будет сердито смотреть в сторону, и Варя быстренько улизнет, не дожидаясь, когда мама в сотый раз дрожащим голосом примется объяснять, что ничего путного из её связи с Антоном не выйдет, и Варя только напрасно потеряет лучшие годы. Иногда вовремя улизнуть удавалось, иногда нет. Однажды она предложила Антону познакомиться с родителями. Он посмотрел на неё с недоумением и вопрос проигнорировал. Больше она не приставала. Ей не в чем было его винить. Он ничего ей не обещал. Она сама согласилась сначала поехать к нему после работы, а потом перебраться на совсем. Нет, даже не так. Не на совсем. До того момента, пока она ему не надоест. Варя осторожно протянула руку, посмотрела на часы. Почти семь. Еще как минимум час можно было полежать. Но она тихо встала, сварила кофе. Она любила это утреннее время, когда Антон спит, и можно спокойно посидеть в одиночестве на уютной кухне. Стрелка на кухонных часах подошла к половине восьмого. Часы-тарелку Варя приобрела в прошлом году. Перед 23 февраля зашла в супермаркет купить Антону туалетную воду и заметила у соседней витрины круп с двигающимися стрелками. На сером фоне угадывались цветы, листья. Обычно она лишних покупок не делала, не потому что жалела денег, потому что в последнее время нечасто встречались вещи, которые хотелось приобрести. Часы ей понравились, и она их купила. Антон приобретение не то чтобы одобрил, но и не обругал. Варя допила кофе, сполоснула чашку, отправилась в ванную. Критически оглядела себя в зеркале. Раньше, когда жила с родителями, а потом одна, без утренней гимнастики она не обходилась. Заниматься гимнастикой при Антоне не получалось. Не потому, что Антон мешал, а так непонятно почему. Впрочем, у неё и без гимнастики была неплохая фигура. Ни избыточного веса, ни лишней худобы. Варя аккуратно подвела глаза. Лицо у неё тоже неплохое, тем более с подведёнными глазами. Мужчины ей вслед, конечно, не оборачивались, но это и не требовалось. Антон проснулся, когда она выходила из ванной. «Завтракать будешь?» — улыбнулась ему Варя. «Буду, конечно», — Антон поморщился. «Неизвестно, сколько это всё продлится, когда за стол сядем». Он был прав. Похороны — мероприятие не из лёгких. Варя быстро пожарила яичницу с беконом, как он любит, заварила чай. «Я, наверное, к родителям съезжу». «Подожди», — нахмурился Антон. «Ты что, не хочешь поехать со мной?» Но растерялась Варя. Конечно, она не собиралась хранить его бывшую жену. Она чувствовала себя виноватой перед ней. С первой минуты чувствовала. С того момента, когда Антон, просматривая документы, которые она ему приготовила, отодвинул их в сторону и, оценивающий на неё, посмотрев, решил... «На сегодня хватит, завтра закончим. Выключи везде свет, пойдём ужинать». Они задержались в тот день. В офисе уже никого кроме них не было. Варя понимала, что происходит, и знала, что может отказаться. Антон за это её не уволил бы. Она уже неплохо его знала к тому времени. Варя послушно кивнула, чувствуя, как бешено забилось сердце, мимоходом вспомнила, что он женат, и больше об этом не думала. то есть старалась не думать. «Ты что, не хочешь меня поддержать?» «Хочу», — постаралась объяснить Варе. «Просто я думала, что это как-то неловко. Понимаешь, она твоя жена. Мне хотелось дать тебе возможность с ней проститься. Она давно не моя жена. Ты лучше всех это знаешь». «Не сердись», — попросила Варя. «Когда всё хорошо, ты рядом». а когда неприятности, тебя нет. Он был неправ. У них давно всё было не слишком хорошо, но Варя прикладывала гораздо больше сил к тому, чтобы выправить ситуацию, чем Антон. Ещё она уговаривала его не отчаиваться, и на то, чтобы внушить то же самое себе, сил почти не оставалось. Это очень удобно — держаться подальше от неприятностей. Варя знала, что в таких случаях лучше не спорить. и молча пошла одеваться. Ехать на похороны не хотелось до смерти. Он бы не поехал, сбросил неприятную процедуру на сестру и мать, если бы не мечтал поскорее получить доступ к деньгам покойного тестя. Не похоронить жену и тут же завладеть её движимым и недвижимым имуществом было бы уж как-то нарочито непорядочно. А выглядеть откровенно непорядочным Антон не хотел даже перед сестрой и матерью. Приходилось терпеть унылую процедуру. На лежащую в гробу Лизу он старался не смотреть. Варька жалась за его спиной, сестра и мать смахивали слёзы. Для него Лиза умерла давно, с той минуты, когда выбрала урода. Антон тогда так и потребовал. «Решай, или я, или он!» Она выбрала урода молча. Ничего Антону не ответила, ушла в детскую. Он специально долго и шумно собирал вещи, компьютер, какую-то одежду. Нянька, которой Лизе тогда помогала, уже ушла. Он помнил абсолютную тишину в квартире, когда вместе с чемоданом стоял в прихожей. Был уверен, что жена выбежит, остановит. Лиза не выбежала. Он переночевал у матери, рявкнув, чтобы вопросов не задавала. На следующий день устроился в отеле, ещё через пару дней снял квартиру. А ещё через пару месяцев поселила себя Варьку. Девчонка давно с него глаз не сводила, но всё равно удивила, что так легко и сразу поехала к нему в квартиру. Вообще-то он привык к тому, что женщины легко идут на контакт. Цену себя Антон знал, та была высокой. У него и с внешними данными всё в порядке, и с образованием, и с карьерой. Но новая помощница Варвара, которая к тому времени проработала с ним несколько месяцев, от легко идущих на контакт женщин отличалась. От неё он такой сговорчивости не ожидал. Помимо него, Власта и мамы, хоронить Лизу пришла ещё одна женщина — невысокая брюнетка примерно его лет. «Лизина соседка», — шепнула ему Власта, хотя он не спрашивал. «Соседка так соседка, Антону было всё равно». Его только неприятно удивило, что соседка отправилась и на поминки. Лучше было бы посидеть в кафе без посторонней бабы. «Лиза была очень добрая», — тихо говорила соседка. «И очень несчастная», — вставила Власта. «С горем надо справляться, а не умирать», — осуждающе заметила мама. На сестре и матери были чёрные водолазки, на соседке — тёмно-серые. Варя надела приличествующую случаю тёмную блузку. А Антон оделся, как обычно, в выходные, в джинсы и свитер. Впрочем, у него тоже был вполне соответствующий мероприятию вид. Ярких свитеров он никогда не носил. «Справиться не у всех получается», — вздохнула сестра. Лиза чувствовала себя очень одинокой. «Я тоже чувствую себя одинокой без папы. У тебя есть мы с Антоном». Лиза собиралась написать завещание. Соседка провела пальцем по ножке рюмки. У неё тоже был кто-то, о ком она хотела позаботиться. Но от одиночества это не спасало. Антон замер, подцепив вилкой маринованный гриб, но справился с собой, ничего не спросил. Жаль, что и сестра не спросила. Если Лиза написала завещание, о деньгах тести придётся забыть. Антону захотелось застонать. Деньги тести были его последней надеждой. Антон простить себе не мог, что брал пример с тестя. Тот, в отличие от большинства тех, кому было, что держать в банках, заграничных счетов не открывал. То есть открывал, конечно, но только для текущих операций. Основные деньги хранил в России. И Антон все деньги хранил в России. На заграничных счетах у него копейки. На них долго не проживёшь. Выяснить, существуют ли завещания, захотелось немедленно. — Мам, выйди на минутку. шепнул он сидевшей рядом матери. Мама послушно поднялась, вместе с ним отошла от стола. «У тебя ключи от Лизиной квартиры с собой?» нетерпеливо спросил Антон. Мать грустно на него посмотрела. Антон был уверен, она понимает, зачем ему понадобились ключи. Мать отличалась проницательностью. Замечания по поводу завещания не пропустила. Ну и наплевать, ничего противозаконного он не делает. Мама вздохнула, кивнула, вернувшись к столу, порылась в сумочке и незаметно сунула ему связку. «Мы пойдём», — объявил Антон. Варя, посмотрев на него с удивлением, послушно вскочила. Сестра промолчала, соседка кивнула, попрощалась. Такси он вызвал, выйдя из кафе. Сначала хотел отправить Варю домой, потом передумал. Квартира навевала слишком неприятные воспоминания. Ходить туда одному не хотелось. Варя не задала ни одного вопроса. Никогда стало ясно, что едут они не домой. Никогда подъехали к его бывшему жилищу. Он поступил правильно, выбрав ее. Сначала колебался, хотел остановиться на бухгалтерше. Та была томная, плавная, заразительно смеялась и забавно млела, когда сталкивалась с ним в коридоре. С бухгалтершей он бы через месяц повесился от скуки. Но что ты застыла? — отдёрнул Варю Антон, отперев квартиру. «Проходи». Теперь она топталась в коридоре, но он больше не обращал на неё внимания. Документы лежали там же, где они хранились ещё при нём, в нижней тумбе одного из книжных шкафов. Бумаги были аккуратно разложены по пластиковым папкам. Документов было много, от свидетельства о рождении тести и тёщи до свидетельств о регистрации недвижимости. Написанного Лизой завещания не было. Успокаиваться не стоило. Завещание могло всплыть в самый неподходящий момент. От жалости к себе захотелось заплакать, как в детстве. «Нельзя так нервничать», — одёрнул себя Антон. «Можно раздёргаться до инфаркта». «Убирать папки в шкаф Антон не стал, оставил их на столе». «Как ты думаешь, она сама это сделала?» — тихо спросила Варя, глядя, как он надевает куртку. «Откуда я знаю?» — взвился Антон. «Отстань! Без тебя тошно!» Она послушно замолчала. В такси он её обнял, прижал к плечу, почувствовал, как она благодарно сама к нему притискивается, и опять подумал, что сделал правильный выбор, предпочтя её бухгалтерши.